Бывает, что при полном разрыве люди фантастически восстанавливаются, но бывает, что и разрыва вроде нет, а статистика И босоножки купим, и на бананы останется. Дави отчаянные мысли жизнерадостно щебетала Наташа. И теперь, знаешь, какая богатая, ты лучше скажи, что тебе ещё принести. Ну вот хочешь ананас притащу. Анна сразу поняла по его лицу, что слова о новообретённом богатстве вырвались зря. Коля вроде бы и понимал, что особого выбора жизнь ей не оставила. Однако известие о документах, забраных из университета, воспринял так, словно его сестра корысти ради отправилась на панель. "Ехала б лучше домой", сказал Коля сквозь зубы. В упор не видя поднесённый к его губам очередной кусочек банана. Мне твоего времени жалко. Тоже моду взяла каждый день сюда ко мне бегать. Ты во сколько вообще домой возвращаешься? Обрадовалась, что учебники не надо читать. Наташа собрала банановую кожуру и поднялась со стула. Я сейчас шкурки выкину. Она бросила их в мусорный бачок в туалете, расположенном перед выходом из палаты, но внутрь возвращаться не стала. Колино палаты находилось как раз в тупике длинного коридора, и там возле запылённого неоткрываемого окна стояла клейончатая скамеечка. На те, что буквально рухнула на эту скамеечку, уткнулось лицом В обтянутые джинсиками колени их льнули беспросветные слезы. Дело пахло истерикой, и Наташа закусила зубами палец, чтобы не разрыдаться на весь коридор. Объясняй потом, что рыдаешь из-за слов только что сказанных братом, а не из-за того, что он угодил в больницу и доставил тебе понимаешь жизненный дискомфорт. Хотя и слетрезвая, и это тоже куда уж тут денешься. Наташа с отчаянием думала, что сейчас придётся идти обратно в палату, забирать сумочку и пакет. И Коля, конечно, сразу разглядит опухшие глаза и красный заложенный нос и опять же расстроится, поняв, обидел, ревела. Наташа стала соображать, где бы навести подобающий вид. Ближайшее единственное известное ей зеркало над дракевой в углу коленной палаты было недосягаемо. Она стала вспоминать, попадались ли ей на этаже удобства для посетителей. Не вспомнила и решила дождаться, пока зарёванная рожа обсохнет сама, или брат устав дожидаться её заснёт. Благон от неподвижности и бесчувственного состояния засыпал то и дело. Насевой платок вместе с сумочкой и иными предметами первой необходимости остался в палате. Наташе кое-как промокнула глаза и вернулась к двери послушать, тихо ли внутри. Урод ты всё же Колян, отчётливо донёсся голос коленного соседа. Ну вот что на девку наезжаешь, придурок. Не ширяется, не нюхает, по мужикам не шлындроит. Тебя мудака любит, мне бы такую себе струху. Коленного соседа звали Юрой, но он предпочитал именоваться Юраном. Так, по его мнению, было более красиво, престижно и знаменито. Диагноз у Юрана был примерно такой же, как и у Коли, только лечение продвигалось получше, да и лежал он подольше. Сам он говорил, что оступился в ванной. Возможно, это была сущая правда, но Наташе не очень-то верилось. Она видела, какой толщины были золотые цепи на шеях у бритоголовых верзил, приходивших пообщаться с ним на весьма специфическом языке, и какой косметикой подновляли боевую раскраску очень Сексапильные девушки, кормившие Юрана заморскими деликатесами и целовавшие его в щёчку. Однажды так вышло, что Наташа за собиралась домой одновременно с его посетителями, и они подкинули её до метро на таком потрясном чуроке, что ни в сказке сказать, ни пером описать.